Глава 28. Прошло полгода, а Альтман так и не позвонил. Ясно. Юрка Шарок сказал ему пару слов, и Альтман решил отстать. У них там наверняка есть своя товарищеская солидарность. Раз товарищ просит, надо уважить. При случае и он твою просьбу уважит. Молодец, Юрка. Вадим, конечно, Юрий не звонил. Слишком деликатное дело.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 «Никуда говорить теперь не хочу, ни в Большой, ни к Мерхольду, а хочу говорить только в Камерный. Правильно я обрисовал ситуацию?» Юнец подтвердил на слова кивком головы. «По проблем», — ответил Вадим, — «посмотрите афишу, выберите спектакль и позвоните мне». Стервец Ершилов листит, конечно, и все таки приятно, что так широко разошлись по стране его интервью, вот и в Саратове читали. А ведь это, по существу, была первая его серьезная работа. Полтора года назад писал, в самом конце 34-го, когда Камерному театру исполнилось 20 лет. Вот тут, — прикидывал Вадим, — и тиснуть бы в газете что-нибудь этакое, развернутое интервью, к примеру, с Алисой Коонин, будущей народной артисткой республики. Все знали, что постановление о присвоении этих званий Таирову и Коонин готово, а может, уже и подписано. Как раз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 пищебумажный магазин, купил толстую общую тетрадь, стал штудировать Луначарского. Луначарский, хотя и не признавал неореализма Таирова, но театру помогал и Федру оценил как бесспорную победу, а Конин сравнил с великой Рошелью и жирафле-жирафля хвалил, не говоря уже о косматой обезьяне. Сидел Вадим в библиотеке, просматривал рецензии, рылся в книгах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 Конва таким образом была готова. Теперь детали, детали. Живое слово «Коунин». И он, Вадим, будет на коне. Двадцать шестого с розами в руках, в точно назначенное время Вадим нажал кнопку дверного звонка. Дверь открыла Коунин, улыбнулась. «Это вы и есть нетерпеливый журналист?» «Мне, право, неловко», — начал Вадим. «Не стесняйтесь. Я тоже нетерпелива в работе. Вас зовут Вадим?»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 Это не обязательно читать. Он Нил увидел наши спектакли в Париже. Он жил под Парижем, в большом загородном поместье. Приехал специально их посмотреть. Она повесила фотографию на место, вернулась в свое кресло, села, откинулась на спинку. И еще сказал он Нил. Театр творческой фантазии был всегда моим идеалом. Камерный театр осуществил эту мечту. Это было произнесено победно.